Глава 26. Обеспокоенная мисс Фэлл стояла на лестничной площадке у приоткрытой двери в свою квартиру. Она поспешно шагнула ко мне и быстро втянула меня в свое жилище. Мастерица сдержанности она прошептала. Капитан не любит, когда кто-нибудь рассматривает его военную коллекцию. У него должно быть очень чуткий слух. Он охраняет свое оружие каким-то шестым чувством. Собачонка вертелась у моих ног, тявканьем, предупреждая хозяйку, чтобы это не была настолько наивна и не приглашала меня в комнаты. — Заткнись, Пико, дорогая! — успокаивающе ей произнесла мисс Фелл. — У нас чрезвычайные обстоятельства. — А капитан так сердится! Не скрывая удовлетворения одинокого человека которая нашла, наконец, с кем бы поделиться своими мыслями, она закрыла за нами дверь своей квартиры. Я прошла за ней в просторную гостиную, уставленную мягким диваном и мягкими креслами. Мебель сильно благоухала псиной и довольно слабо лавандой. Маленькая собачонка вертелась у моих ног, словно она меня посла, и выглядела при этом ожившей муфточкой, доступными ей средствами, лайм, и запахом, она пыталась сообщить мне нечто противоположное. Она прыгнула на мою ногу, требуя к себе внимания. Ее глаза, устремленные на меня со смешанным выражением мольбы и высокомерия, словно бы говорили «Я вполне достойная собака, так что будь начеку». «Откровенная лесть» — всего только один из приемов моей профессии. «Хорошая собачка» сказала я, поглаживая шелковистую голову собачонки. Никакого впечатления это на нее не произвело. Я попробовала зайти с другой стороны. Умное создание! А вот этот трюк сработал. Передо мной сидела собака, которая прекрасно сознавала, что она хорошее существо и желала только одного, чтобы ею восхищались, и особенно ее интеллектом. «А вы понравились Пико?» — заметила мисс Фелл, и жестом руки пригласила меня сесть. Я расположилась на диване. В тон ее предыдущему сдержанному высказыванию я произнесла. — Я так расстроила хозяина дома. — Не обращайте внимания. — Я уверена, вы успели только заглянуть в ванную комнату. И она небрежно махнула рукой. — Лучше расскажите мне, как вам понравился спектакль. Я побывала на нем дважды. Не видела лучшей постановки со времен правления старой королевы. Господи, боже мой, да у меня на глазах слезы навернулись, когда я увидела, как великолепно Люси играет свою роль. Она совершенно преобразилась, совсем другой человек, хотя я знала ее еще малышкой. Да вы сидите спокойно, вряд ли это надолго, он скоро угомонится. А я так и не поняла. Может быть, она имела в виду свою собачку? «А может быть, капитана, который топал этажом выше с такой силой, что на потолке у мисс Фэл качалась люстра?» Хозяйка взглянула наверх. «Он теперь будет бормотать и чертыхаться!» «Уверенно», — предсказала она. «Мне доводилось видеть его в таком состоянии и раньше». «Ну, спасибо, что предложили мне это убежище», — сказала я. «Но вы рискуете навлечь на себя гнев капитана?» «Ха! Да он ничего не может мне сделать!» — заверяла мисс Фэл. — Я живу здесь уже много лет. Приехала сюда как компаньонка тетки капитана. Истинная леди. — Тогда вы должны любить Харрогейт, да и этот дом, если уж вы остались здесь, я хочу сказать. Она вздохнула. — Да, Харрогейт — прекрасное место для жизни. Такая здоровая атмосфера, весьма изысканное общество. Но, боюсь, дом уже не тот что был при мисс Уолфендейл. Мисс Фелл явно настраивалась на добрый и долгий разговор. Ее собачонка прижалась к ней, и женщина погладила ее по голове. И когда она это делала, я невольно обратила внимание на ее руки. Они были старыми, морщинистыми, покрытыми темными пятнами. Ногти от возраста заострились. На тех пальцах, на которых полагалось носить кольца, красовали серебряные кольца застежками. Серебряное кольцо на пальце ее правой руки несколько отличалось от других. Оно было снабжено еще и предохранительным кольцом, поскольку само украшение сидело слишком свободно на ее пальце. Я всмотрелась в это кольцо. Ну, не скажу, что я эксперт по ювелирным изделиям, но оно, безусловно, было очень дорогое, так как было сделано из 18-каратного золота. В его углублениях поблескивали три бриллианты каждый из которых удерживался на месте тремя выступающими крохотными лапками. Это дополнительное кольцо в точности соответствовало тому, которое мистер Муни описал как украшение миссис Деврие. Так что, возможно, мое предположение о перестановке цифр в номере дома не так уж и неправдоподобно. Адрес таинственной миссис Деврие был 92, а мы находились в доме номер 29. Это могло объяснить вчерашнее странное поведение хозяйки квартиры при упоминании имени Деврие. Она сама и являлась ею. Кого же она попросила забрать ее кольцо из ломбарда? Если у самой мисс Фэл было бы что скрывать, вряд ли бы она предложила мне укрыться в ее квартире. Пока я пыталась осознать все эти детали, мне пришлось также думать и над тем, как разобраться со всем этим. Я должна была вести себя крайне осторожно. Если мисс Фэл просто отречется от какой-то там миссис Деврие, я не смогу подобраться к ней ни с какой стороны. Когда она отправилась на свою маленькую кухню, чтобы заварить чай, я стал рассматривать стоявшие на серванте фотографии. На одной из них была запечатлена значительно более молодая мисс Фэл и ее пожилая компаньонка с прогулочной тростью в руке. Обе в треведовых юбках, прочных башмаках и беретах. Они были сфотографированы сидящими на большом камне, с вытянутыми вперед ногами, а рядом стояли рюкзаки. — А это да, мы с мисс Уолфендейл. Увидев из кухни, что я рассматриваю фотографии, пояснила мисс Фэлл. Э, с тетей капитана? — Да. А рядом с этим фото мисс Уолфиндейл с капитаном, когда он был еще мальчишкой. Я поднесла следующую фотографию поближе к глазам. С нее смотрели женщина и подросток в возрасте примерно 16 лет. В его позе ощущалась некая застенчивость. Он с полуулыбкой смотрел сквозь объектив фотоаппарата в неизвестное еще его будущее. Он стоял, вытянувшись по стойке смирно. Был одет в длинные бесформенные штаны и клетчатую рубашку. Его тетя носила ситцевое платье и кардиган. Ее рука нежно лежала на плече. У женщины было проголдоватое лицо, слегка напоминающее лошадиное. У подростка тоже имелась такая же особенность, но менее заметная. Так что мне пришло в голову, что когда он подрастет, то должен стать классически красивым молодым человеком. Полагаю, фотографии сделали где-то в этих местах? Да, верно. Здесь, неподалеку. На лейн Сходство между женщиной и подростком бросалось в глаза. Таким образом, капитан является сыном брата, мисс Олфендейл. Да. С этими словами она внесла в комнату поднос с чаем, а кольца поблескивали на ее пальцах. И ее единственный родственник. Когда мисс Уолфендейл умерла, она оставила этот дом капитану с условием, что мне будет позволено снимать квартиру как почетному и заслуженному жильцу. Тогда я еще не ожидала, что капитан станет сдавать нижний этаж, чем разрушит атмосферу этого старого особняка превратив его в нечто вроде доходного дома. Но при этом я не могу сказать, что мне не нравятся его арендаторы. И одним из этих арендаторов был Дэн Рут, владелец цепочки для часов, к которой прикреплена южноафриканская монета, совсем как та, которую ограбивший мистером Муни человек будто бы принес залог. Будучи сам себе хозяином, Дэн вполне бы мог ранним утром обернуться на первом поезде для небольшого ограбления в лице Но почему тогда он вернул кольцо мисс Фэл? Ну, конечно же, я могла и ошибаться. Никакое кольцо не может быть совершенно идентичным другому, если только не сделать этого специально. Поскольку вчера я спрашивала ее о миссис Деврие, то хотела бы снова поднять этот вопрос. Однако по зрелом размышлении передумала. Но она сама напомнила мне. Вы просто ошеломили меня вчера вопросом, дорогая, об одной из подруг моей матери. Боюсь, я не смогла тогда вам помочь. В этом районе множество старых дев и вдов, и мы далеко не всегда знаем друг друга. Э -э чай, который мисс Фелл заварила в чайнике с вертикальными желобками, оказался таким слабым, что у меня возникло желание ей помочь. — Чай не слишком крепок для вас? — озабоченно спросила мисс Фелл. Я заверила ей, что все в порядке. — Да, в наши времена для молодых женщин все совершенно изменилось, — стала рассуждать хозяйка, протягивая мне сахарницу. — Вот возьмем ту же Люси. Как чудесно она сыграла свою роль, очень достоверно. Посмотрели бы вы, как она играла в школьных спектаклях и как читала со сцены. Еще ребенком она забиралась на стол и читала нам лирические баллады или шуточные стихи. И я сама научила ее парочке поэм. Мисс Фэлл махнула рукой в сторону плотно уставленной книгами полки. От такого взмаха несколько книг упали с подлокотника ее кресла. Я бросилась поднимать их. Это были детективные романы, взятые из какой-то частной библиотеки. — Благодарю вас, дорогая. Положите их на стол, пожалуйста. Складывая книги на стол, я представила себе Люси, рано созревшим ребенком, с чувствами, которые рвались наружу из ее сердца. Она вполне могла оказаться этим грабителем. И ей не составила бы никакого труда переодеться молодым человеком и позаимствовать у Дэна эту цепочку для часов. Усыпить мистера Муни разговорами, прикинувшись просто одним из клиентов, а затем перейти к действиям. Мисс Фолл дождалась, когда я сложила книги аккуратной стопкой, а затем снова принялась восторгаться Люси. У нее всегда была феноменальная память. Она утверждает, что помнит свою мать. Хотя между нами, я думаю, в этих воспоминаниях на самом-то деле фигурирует няня. Я не разуверяю ее, хотя довольно странно, что она считает эту женщину своей матерью. — А почему это странно? — спросила я. Мисс Фэл, ничего не ответив, внезапно напряглась, и мы с ней снова услышали шаги по лестнице, а затем и на лестничной площадке. Подождав несколько секунд, она сказала, О, он успокоился. Он всегда заводится, если думает, что кто-то роется в его драгоценной мусорной комнате там наверху. Много лет назад в ней мы с мисс Уолфендейл занимались рукоделием». «Похоже, вы с мисс Уолфендейл устроились здесь весьма неплохо». «Да, и в самом деле было так». И она была для меня скорее старшей сестрой, чем работодательницей. Каждый год мы с ней ездили на отдых, жили в сельской местности на ферме, гуляли по окрестным холмам. Я приехала сюда в 1897 году по объявлению в журнале «Леди». А мисс Уолфендейл и являлась леди в полном смысле этого слова. Разумеется, я была тогда еще молодой женщиной, лет тридцати. Но тогда я, конечно же, не считала себя молодой. Сама себе казалась старой и считала, что жизнь уже моя прошла мимо. И она искренне рассмеялась. «Разве мы когда-нибудь считаем себя настолько старыми, какими нам предстоит быть?» «Я была компаньонкой мисс Олфендейл вплоть до ее смерти в 1903 году, в возрасте 66 лет». Она вздохнула. «Не думаю, что мне удалось бы найти другое место после ее смерти». Но ее душеприказчик спросил меня, не хочу ли я остаться здесь, пока не будут решены все вопросы. — И вы здесь остались? Как оказалось, мисс Олфиндейл положила некоторую сумму, из которой мне ежегодно выплачивается небольшая рента. И еще один кусочек пазла встал на свое место. Мистер Муни упомянул, что миссис Деврие каждый год закладывала свое кольцо не сомневаясь, что этот заклад совпадал по времени с периодом накануне ежегодного перевода ренты. Мисс Фэлл на ее счет в банке. Пиков забрался на подоконник и уставился вниз на улицу с таким видом, словно ожидал увидеть немедленную доставку мяса. — И вы никогда не жалели, что остались здесь, мисс Фэлл? — Ни на минуту не пожалела. Чувствовала, что должна сделать это ради моей дорогой мисс Уолфендейл особенно когда с войны вернулся капитан со своей внучкой. Люси ведь была тогда совсем маленькой. Да, ей тогда исполнилось всего два года, и она была самым прекрасным маленьким созданием, которое я когда-либо видела. Ее неня очень тосковала по дому и вскоре вернулась туда, откуда приехала. Я порой прикидывала, что она могла бы остаться, если бы он платил ей побольше. Но, конечно, она слишком привлекала всеобщее внимание в нашем городе, и почему бы это? А разве я вам не сказала? Она была африканка. То, что тогда называли девушка кафрка Бедная Люси лишится родителей и няни такой маленькой. К тому же было не так-то легко для мужчины его возраста растить дитя. И капитан не смог бы управиться с ней без меня. Теперь он об этом забывает и только терпит мое присутствие. А когда лиси была маленькая, она проводила куда больше времени здесь со мной, чем внизу с ним. И так жаль, что мисс Уолфендейл ничего не знала о существовании своей внучатой племянницы. Или, если и знала, то никогда не упоминала о ней. Капитан сказал как-то, что его сын заключил неподходящий брак. какий сам он, насколько я догадываюсь. Хотя он и не говорил об этом прямо. Это может объяснить, почему мисс Уолфендейл никогда не упоминала о его семье. Чем больше мисс Фейл говорила, тем больше у меня возникало вопросов. Кому принадлежала другая военная форма, висевшая в гардеробе наверху? У меня появилось неприятное чувство. Когда я рассказала инспектору Чарлзу о миссии Гиртсе, видевшем свою жену с мистером Милнером, мне казалось тогда, что я поступаю правильно. Но, возможно, я увела следствие в неверном направлении. Похоже, между Милнером и Уолфендейлом существовали какие-то более тесные связи, чем кто-либо из нас мог предполагать. У капитана было нечто. Была какая-то тайна, и он предпочитал ее скрывать. Если Милнер знал его секрет, это давало ему мощный рычаг воздействия на капитана. «Достаточно мощный» чтобы заставить его расстаться с частью денег и вынудить сдавать жилье в аренду. Милнер шантажировал капитана Уолфендейла, и разгадка этого находилась на верхнем этаже. Чем и объяснялась столь бурная реакция на мое вторжение туда. Я снова посмотрела на фотографию мисс и ее племянника. Как жаль, что Люси потеряла родителей в столь юном возрасте, и не встретилась со своей двоюродной бабушкой. Хозяйка вздохнула и предложила мне еще чаю. — Но кто может познать пути Господа? Ведь они неисповедимы. — А что случилось с родителями Люси? Я знала версию капитана, но было интересно, что он сообщил мисс Фелл. Э — -э, Мать Люси умерла от тифа. Ее отец погиб при каком-то несчастном случае. — Значит, он был последователен. Мисс Фэл доверительно подалась ко мне. Когда Лиси была еще маленькой, капитан сказал, что ее мать оставила письмо, которое она должна прочитать по исполнению 21 года. И вот когда она достигла этого возраста, то спросила его о письме, но капитан ответил, что это неправда. Не было ни письма, ни наследства, вообще ничего. Естественно, это ее рассердило. Ей было очень тяжело пережить это. Она не могла сидеть и болтать. Люси пошла выгулить пико, но ушла с ним намного дальше, чем это несчастное существо могло пройти. И Люси пришлось нести его на руках, совершенно обессилившего. Знаете, ее волосы тогда растрепались, и она едва не потеряла перчатки. Если бы Люси не вложила всю энергию в игру в театре, боюсь, она могла бы сойти с ума, когда узнала, что завещания нет. Мне казалось совершенным коварством раскрыть перед мисс Фэлл схему того, как ее дорогая Люси предстала в роли грабительницы, но все же я решила это сделать. — Мисс Фелл, я собираюсь поведать вам нечто, что может вас шокировать, и поэтому прошу помочь мне. Она побледнела. — Это связано с вашим вопросом вчера? Знаю ли я некую миссис Деврие? — Я, конечно, могла начать издалека, но решила пойти напрямую. «Да, вы, я полагаю, и есть миссис Деврие. Вы сообщили вымышленное имя и адрес мистеру Муни, чтобы скрыть свое смущение, отдавая в залог кольцо». Да, это казалось жестоко. Мои слова оказались чересчур сильным для нее ударом. Инстинктивным движением мисс Фэл прижала руки к груди, поворачивая на пальцы кольцо с бриллиантами. «Я думала...» Владельцы ломбардов хранят тайны своих клиентов. Да, как правило, они так и делают. Но мистер Муни был ограблен. Предметы залога пропали. Залогового билета на это кольцо представлено не было. Ее глаза расширились от изумления. Этого не может быть! Я отдала билет и деньги для выкупа Люси. И она сказала мне, что получила его в прошлый понедельник.